Инок спрятал лицо в ладонях, мучаясь от жалости к самому себе и чувства вины. Она не вернется. И пусть не возвращается, он даже хотел этого. Так будет лучше для них обоих. Вот только знать бы, где она сейчас. Только бы быть уверенным, что для нее наступила некое подобие смерти, что ее не терзают мысли и воспоминания. Невыносимо было думать, что она страдает. Услышав, наконец, свист аппарата связи, Инок поднял голову, но не двинулся с места. Руки его потянулись к кофейному столику у дивана, уставленному наиболее яркими безделушками и сувенирами из тех, что дарили ему путешественники. Взяв со стола первое, что попалось под руку, кубик, выполненный то ли из какого-то странного стекла, то ли из полупрозрачного камня, то ли из какого-то неизвестного вещества, он так до сих пор и не разобрался, из чего, инок обхватил его ладонями и, вглядевшись внутрь, увидел крошечную панораму царства фей, трехмерную И с мельчайшими подробностями. Уютное сказочное местечко. Лесная поляна в окружении цветистых грибов-поганок. Сверху легкие воздушные медленно падали разноцветные сверкающие снежинки. Они блестели и искрились в сиреневых лучах большого голубого солнца. На прогалине танцевали маленькие существа, похожие скорее на цветы, и двигались они так грациозно и вдохновенно, что от их танца в крови разгорался огонь. Затем царство феи исчезло, и на его месте возникла новая картинка — дикий мрачный пейзаж с суровыми изъеденными ветром крутыми скалами на фоне злого красного неба. Вдоль отвесных скал метались вверх-вниз большие летучие твари — похожие на трепещущие на ветру рваные тряпки. Время от времени они усаживались на тощие коряги, торчащие прямо из отвесных скал, очевидно, уродливые местные деревья. А откуда-то снизу, настолько издалека, что о расстоянии можно было только догадываться, доносился тяжелый грохот одинокой стремительной реки. Инок положил кубик обратно на стол. Что же он видит в его глубинах? Впечатление такое, словно листаешь альбом с новым пейзажем на каждой странице, но без единого разъяснения, где находятся все эти удивительные места. Когда ему подарили кубик, он, словно зачарованный, часами держал его в руках, разглядывая сцену за сценой. За все это время инок ни разу не нашел картины, которые хоть в чем-то повторило бы уже виденные, и конца им не было. Порой ему начинало казаться, что он видит не картинки, а сами эти далекие миры, и что в любое мгновение можно, не удержавшись, сорваться и полететь головой вниз прямо туда. В конце концов это занятие ему приелось, Бессмысленно просматривать длинные вереницы пейзажей, не зная, где эти места. Разумеется, бессмысленно для него, но не для жителя Энифа-5, который и подарил ему удивительный кубик. «Не исключено», — говорил себе Инок, — «что на самом деле вещь эта нужная и очень ценная». Так случалось с большинством подарков. Даже те, которые доставляли ему радость и удовольствие, он, вполне возможно, использовал неправильно или, во всяком случае, не по назначению. Однако среди всех этих даров встречались и такие, хотя их набралось не так уж много, назначения которых он действительно понимал и которыми дорожил, несмотря на то, что ему порой не было от них никакого проку. Например, маленькие часы, показывающие время для всех секторов галактики, занятные вещицы, даже в определенных обстоятельствах необходимые, но для него она большой ценности не имела. Или смеситель запахов, так он, по крайней мере, его называл, который позволял создавать по желанию любые ароматы. Нужно только указать смесь, включить приборчик. И всю комнату тут же заполнял выбранный аромат, который держался, пока аппарат продолжал работать. Однажды, студеной зимой, эта машина здорово его позабавила. После долгих проб и ошибок он подобрал, наконец, аромат яблоневого цвета и целый день наслаждался весной, хотя за окном завывало вьюга.